Глава 17. Артём, ты здесь? Лиза, ошарашенно произнёс Кучаев и начал озираться, пытаясь увидеть призрака. Вот только никого рядом не было. Где ты? Почему я тебя слышу? Потому что я умная и грамотная женщина, послышался ехидный ответ. Я смогла разобраться с той матрицей, что ты мне скинул, и научилась её интерпретировать. Это позволило мне выйти за границы, созданные для меня тюрьмы. Я подключилась к системе безопасности, подвернула в сторону то безобразие, что по ошибке назвали искусственным интеллектом, и захватила управление над тюрьмой. Собственно, я теперь здесь всё контролирую: здания, людей, оборудование, всё. Ты не ответила. Почему я тебя слышу? Здесь нет динамиков. Через имплант. Он подключён напрямую к мозгу, так что мне потребовалось совсем ничего. Немного изменить команды, и теперь импульсы ты воспринимаешь как мой голос, а твой голос имплант преобразует в импульсы, что понятно уже мне. Ладно, это все техника. Если захочешь, я скину тебе описание чуть позже. Скажи своей команде, чтобы остановились, они идут не туда. У меня нет связи. Артём еще не мог понять, что происходит, но ему это определенно нравилось. Вновь услышать давно позабытый голос дорогого стоит, пусть он даже и порождается у него в голове. Ну конечно. Ладно, сейчас, уважаемые диверсанты, пробравшиеся в третий блок, просим вас пройти в блок номер один минус второй этаж. Искомый вами объект находится по этому адресу. Мост между зданиями активирован. Ого, представляешь, здесь еще одна система есть. Последняя фраза адресовалась Артему. Лиза явно не ждала какого-то ответа, так как сразу же продолжила: "Так я вижу дополнительный контур, но почему-то не могу к нему пробиться. Нет доступа. О, Артём, ты умничка!" Возьмись за что-нибудь, сейчас тебе будет больно. Кажется, я ещё не очень разобралась, как скачивать данные, так что могут быть проблемы. Куча его помогло то, что он сидел. Скрутившая его боль была сопоставима с той, что возникла во время закачки данных в глазной протез. Точно так же, как и во время закачки, боль исчезла через 3 удара сердца. Другой разговор. Обрадовался разум лизы, скачавшей себе программы для взлома. Так, подбор пароля я запустила. Думаю, с текущими мощностями потребуется минуты 3. Восстановление пленника активировано. Он скоро тоже сможет встать на ноги. Задания работникам раздала, пусть не мешаются под ногами. Вроде всё. Теперь я готова выслушать, что вообще произошло в мире и как ты смог забраться в комнату о существовании которой мы даже не должны были знать. Ты в курсе, что для системы ты мёртв? Постой, ты раздала задания? Как ты всё успеваешь? Это тяжело объяснить. Меня словно стало несколько одновременно. Одна я разговариваю с тобой, вторая занимается поиском, третья пытается получить доступ, четвертая контролирует жителей, пятая я даже все свои сознания посчитать не могу. И никакого дискомфорта. Это очень необычно, странно и будоражище. Ой, Артем, это здание нельзя оставлять Игнатову. Лабораторию нужно уничтожить. Это еще почему? Удивился Кучеряев, резко сменяя эмоций. Здесь. все 5 блоков, что на поверхности это вершина айсберга. В тюрьме гораздо больше людей, чем можно было подумать, при этом большая часть народа навечно заточена под землю. Это я не до конца разобралась, но они уже не люди, изменённые, улучнные разум, тела, органы. Здесь работают настоящие маньяки. Все наши изыскания по физике ничего не стоят. Основной упор тюрьмы заточен на медицину и генетику. Мы так фоном, чтобы совсем не расслаблялись. Все наши наработки теряются на фоне той реальности, в которую Игнатов превратил свою тюрьму. Он Артём, это ужасно. Лиза, я перестал тебя понимать. Твои мысли скачут и не дают мне сосредоточиться. Давай со мной будет общаться только одна твоя копия, а не все сразу. Ой, я не подумала. Смотри, я получила доступ к третьей системе. Это личный контур доверенных лиц Игнатова. Теперь мне понятно, почему изобретения, что здесь создаются, не выходят на большой рынок, потому что Игнатову это не нужно. Он бросает в мир объедки и устаревшие разработки, чтобы захватить денег, но они не главная цель, так побочный продукт. Наш премьер-министр собирается очистить землю от биологического мусора. Да что собирается, он уже это делает. Он устроил тотальный геноцид человечества. Вирус, что сейчас бродит в мире, дело рук нашей лаборатории. Цунами, что прокатилось пару лет назад, тоже мы. Два извержения вулканов их инициировали наши учёные. Засуха, пожары, даже саранча жрающая посевы. Все катастрофы последних десяти лет созданы учеными этой тюрьмы. Лиза, это невозможно. Таких технологий не существует. Ошибаешься, Артём. Еще как существуют. Информация о них засекречена даже в рамках нашего института, а все разработчики уничтожены. Это какое-то безумие. У Егнатова есть отдельная команда из двадцати человек, занимающаяся именно этим. Какие-то клоны. Здесь нет всех данных, но то, что я поняла, говорит о глобальном изменении облика нашей планеты. Должно остаться не более полумиллиарда людей, всех остальных он собрался уничтожить. Артём, этого нельзя допустить. Мы должны уничтожить это здание. Лиза, успокойся. Ты же понимаешь, что если уничтожить тюрьму, идешь и ты, а я не хочу тебя вновь потерять, не после того, как только верну. Лучше так, чем позволить планам гната вы осуществиться. Забирай наёмников и уходите. Потом я здесь всё взорву. Я разобралась, как устроить локальный армагеддон. Лиза, нет. Должен быть другой выход. Здесь же останутся ученые, сколько их, тысяча две? Они ведь тоже погибнут. Зачем тебе это? Здесь почти десять тысяч. Послышался шокирующий ответ. Но в активной форме находятся лишь три тысячи, остальные в виде криокомпонентов для дальнейших опытов. Ты не сможешь их спасти, Артем. Они привязаны к тюрьме, когда-то ты. Имплант нельзя изъять. Скажи, как тебе самому удалось избавиться от зависимости? Что вообще происходило с тобой за это время? Так, что-то меня заносит. Кажется, что ты так всё медленно делаешь. Ладно, давай сделаем паузу, и ты мне всё-таки расскажешь, что произошло в мире, пока я спала, потом будем решать, как поступить. Пока Артём пересказывал свой побег и всё, что за этим последовало, Сокол добрался до своего командира и, видимо, одним изразумов флиза отправился за дочерью Александра. Она нашлась среди замороженных, так что пришлось запускать процесс её анимации. На это тоже требовалось время. Теперь понятно. Но Артем, то, что сработало с тобой, не сработает со стальными. Ты же понимаешь, что не все могут выдержать контакт с норгоном. Я смотрю на медицинские данные. Девяносто процентов тех ученых, что находятся в активной фазе, подвержены влиянию. Тот способ, с помощью которого обежал ты, их убьет. Перепрограммировать импланты невозможно. Удалить систему безопасности без вреда для здоровья невозможно. Это безвыходная ситуация, Артем. Позволь мне помочь беднягам, они все уже ходячие мертвецы, либо убьешь их ты, пытаясь спасти, либо я взорвав все здание, либо Игнатов, когда вернет себе контроль над тюрьмой и начнет наказывать невиновных. Если вернет, зло произнес Кучаяев. Мы можем окопаться здесь за двумя защитными куполами и никого даже близко не подпустим. Я рассказал тебе о своем эксперименте и его результатах. Без ресурсов мне дальше ничего не сделать. 1-10, даже сотни людей в год не тот объём реабилитации, о котором можно серьёзно говорить. Здесь же ресурсов столько, что проект взлетит. Разберёмся, как создавать импланты наладимых производства в обычном мире, начнём превращать стадо обратно в людей, глядишь, лет через 30 наш мир и изменится в лучшую сторону. Артём, ты забываешь важную деталь. Текущий владелец этого здания является премьер-министром страны, обладающей ядерным потенциалом. И ему ничего не будет стоить отправить к нам 2-3 ядерных боеголовки, чтобы не допустить утечки. Наша тюрьма не единственная, у него есть как минимум ещё одна, где делается геологическое оружие. Если сюда прилетит бомба, то внешний купол не выдержит. Единственный выход тотальная аннигиляция, чтобы на месте этой тюрьмы осталась лишь огромная яма. Это значительно ослабит Агнатова, но не уничтожит яму. Артём не привык сдаваться, и спроецированные прямо в мозг мысли Лизы навели его на интересную мысль. Слушай, а эта идея. Давай сделаем так, чтобы он думал, что тюрьма уничтожена. Взря, что ли, изобрёл левитацию. У тебя есть план зданий. Находим все центры приложения сил, можем даже местных умников к этому привлечь. Подкапываемся к самому фундаменту, цепляем несколько тысяч устройств левитации и утаскиваем всю лабораторию, включая всех её жителей в небо. Нас подцепит ветер и унесёт отсюда куда-нибудь на северный полюс. Плохая идея, произнесла Лиза и замолчала. Артём и сам понимал, что сморозил глупость, но ему очень не хотелось терять любимую, пусть даже она и находится в виртуальном состоянии. Неожиданно для физика Лиза продолжила свою мысль. Отдаваться на волю ветра нельзя, мы станем слишком лёгкой добычей, значит нужен мотор и лопасти. Задачу я уже поставила. Дальше маскировка. Ею занимается энергетический купол, но он функционирует только с той стороны тюрьмы, что находится на поверхности. Нам же нужно скрыть еще и нижнюю часть, что сейчас под землей. Нашла. Здесь целая бригада есть, которая этим и занимается. Пусть потрудятся на благо общества. Превратимся в страшное грозовое облако. Никто и не подумает, что внутри скрывается огромное строение. Нет, не пойдет. От такой тучи будут ждать ливни. Ладно, порадумаем и этот вопрос. Будут ли мы молнии и осадки? Никто не должен ничего заподозрить. Есть, я знаю, кто нам в этом поможет. Задание выдала. Лиза, вообще-то я не думал, что ты отнесёшься к моей мысли серьёзно. Опешил Артём. Просто я генерировал варианты, и этот был на самой вершине бреда. Даже если мы взлетим, чем мы всех кормить будем? Куда складировать отходы? Где брать материалы? Вертолётами много не навозишь. Не переживай, этот вопрос я уже прорабатываю. Но раз ты задал вопрос, отвечу. Прежде всего еда. С этим достаточно просто. Тюрьма представляет собой замкнутый контур, где вся доступная органика не выбрасывается, а перерабатывается. Ещё 30 лет назад были разработаны кусовые принтеры. Вся еда, что поставляется в столовую или которую мы якобы заказывали, тратя свои кредиты, продукт печати этих принтеров. Если органики не хватает, здесь есть устройства, генерирующие основные компоненты из простых веществ. В тюрьме нет необходимости заказывать себе еду, она производит ее сама. Что происходит с отходами, полагаю, отвечать не нужно. Они все идут на переработку. Очень грамотное решение. Артем едва сдержался, чтобы не сглотнуть. Он вспомнил, насколько вкусно кормили в местных столовых, насколько разнообразно там были блюда. Даже удивлялся, как все это доставляют в глушь сибирской тайги, а оно вот, как оказалось. Материалы. С этим сложнее, но тоже что-нибудь придумаем. Если мы сможем летать, то сможем подлететь к любым залежам, опуститься на необходимую высоту и разом всё изъять. Это, кстати, решает проблему наличия на борту жидкости для бутафорского дождя. Периодически будем опускаться к рекам или озёрам, пополняя запасы. Единственный вопрос, который я не могу решить, это коммуникация с внешним миром. Спутники нельзя, они контролируются Игнатовым и ему подобными людьми, тем же Илоном Маском. Стоит засветиться, как о нас сразу же узнают. Все задание я дала. Пусть не только у меня голова болит, Артём. Я сейчас отправлю к тебе бригаду из трех человек. Того парня, что лежит рядом с тобой, нужно убрать. Не нравится он мне. Пусть посидит в клетке. Потом придумаем, что с ним можно будет сделать. Замечание было резонным. Кучерев даже забыл о том, что рядом с ним лежит мужчина и смотрит на него полным ненависти взглядом. Спустя десять минут появились три постоянно озирающихся обладателя глазного импланта и уволокли системного администратора прочь. Лиза, можешь наладить связь с наёмниками? Сейчас сделаю, микрофона здесь нет, так что я буду твоим голосом. Что им передать? Спроси, когда они будут готовы покинуть тюрьму и Стой. Лиза, твой план не осуществим. Сейчас лаборатория находится под куполом, по всему периметру стоят глушилки. Как только их снимут, Игнатов получит информацию о том, что в его дети ещё что-то происходит, и он обязательно отреагирует той же боеголовкой. Хм. Да. Сигнал тревоги отправлен, но не проходит. Это ты вовремя сказал, сейчас займусь этим вопросом. Всё, никто ничего не узнает. Я почистила логи. Наверное, стоит задержать наёмников. На то, чтобы подготовить побег, мне нужна неделя-две. За это время Игнатов точно с нами свяжется, как минимум, для того, чтобы вынести свой приговор командиру. Значит, Александр должен находиться здесь и даже принять участие в показательной казни, если она потребуется. До тех пор, пока мы не будем готовы сбежать, никто ничего не должен заподозрить. Им это не понравится, усмехнулся Артём. Свяжи меня с наемниками. Разговор вышел достаточно коротким. Кучаяев описал ситуацию и то, что собирается делать. Код молчал целую минуту, после чего попросил позаботиться о его людях, а сам отправился обратно в камеру. Стоит отдать должное. За то время, что Кучаев потратил на общение с Лизой и Соколом, умудрился освободить не только командира, но и остальных членов их отряда, что схватили вместе с Александром. И сейчас вся эта банда, включая Люду, отправилась в небольшой тренировочный зал вместо своей прежней дислокации. Артём посмотрел на бывших пленных и вспомнил об одном своём обещании. Лиза, свяжи меня с человеком, носящим имя Альберта Эйнштейна. Если бы не он, мне не удалось бы даже сбежать из доменной печи, за мной должок. Альберт обнаружился в своём кабинете. Он трудился над проектированием маскирующего поля. В первые секунды физик совершенно не понял, что происходит. Неожиданно пространство начало с ним разговаривать голосом давно забытого знакомого, и только после того, как он понял, что этот голос не является побочным продуктом его воображения, а его обладатель вполне жив и здоров, он несказанно удивился. Артём, ты жив? Но как? Мы же все видели твою казнь. Признаться, я надеялся, что ты сумел сбежать, но после того, как твое тело окуталось пламенем и раздался тот душераздирающий крик, он мне до сих пор по ночам порой снится. Я старался, чтобы все выглядело натурально. И да, это был побег. Я чего с тобой связался? Хочу вытащить тебя на свободу. Ты как, хочешь покинуть это место? Зачем? Альберт даже глаза прикрыл. Почувствовать свободу от чего? Я долго думал об этом, Артём. Предложито мне это в первые 30-40 лет заключения, мне даже выбирать бы не пришлось, сбежал бы с радостью, но сейчас, для чего мне возвращаться в большой мир? Здесь у меня любимая работа, неограниченные ресурсы, привлекательные награды, а что там? Борьба за власть, попытки кому-то что-то доказать, научные диспуты с бездарными людьми, сумевшими выбиться наверх благодаря своим связям. И я молчу о проблемах, что возникнут при необходимости интеграции в общество. Мне придётся самостоятельно за собой ухаживать, обслуживать, заботиться о питании в конце концов. Всё то, от чего меня избавили здесь, так ради каких бонусов мне менять привычный и удобный для меня мир на ту реальность, о которой говоришь ты? Ради эфемерной свободы передвижения, путешествий, впечатлений? Так мне всего этого не нужно. Я закостенелый интроверт. Но и это не только мои мысли. Спроси любого, кто проработал здесь больше 20 лет. Все знакомые умерли или сильно состарились, не осталось ничего и никого важного. Здесь же всё чётко и понятно. Есть задание достаточно интересное, требующее напрягать все извилины. Есть награда, есть возможность потратить заработанные бонусы на что-то ценное. Нет, Артём, я не хочу той свободы, к которой привык ты. Все, о чем я долгие годы мечтал, избавиться от походов за энергоном, но а ты уже позаботился об этом. Все, кто подвержен его влиянию, больше не рискуют. Я остаюсь здесь. Новость, казалось, достаточно неожиданной. Кучерев даже опешил, не понимая, как реагировать. Помогла Лиза, отключившись от Альберта, вынуждая его вернуться к разработкам, она обратилась к Кучереву. Артём, а можешь чуть подробнее рассказать о своем проекте? Данные по нему я уже скачала, но хочется услышать твоё личное мнение, то чего нет в файлах. Зачем ты на самом деле всё это придумал? Если честно, вначале хотел помочь Петру, и только посмотри отчёт. То состояние, в котором он пребывал, совсем не похоже на человеческое. Потом появился Антон, сейчас появятся ещё 3-4 человека. С одной стороны, это помощь, с другой Артём, я не спрашиваю тебя о том, что ты уже сделал. Это я прекрасно могу прочитать из отчётов. Я задала вопрос о том, зачем тебе всё это? Потому что я хочу это изменить. Выпалил кучаев и уставился в бесконечность, собираясь с мыслями. Потому что вижу, что происходит в мире, как люди стараются в нём выжить, как подставляют друг друга, предают, убивают, лгут, ведут себя как звери. Это то, с чем я не готов мириться, то чего я не смогу принять, и это то, что я хотел бы искоренить. Получается, ты хочешь стать кем-то наподобие Игнатова, заставлять людей делать то, что нужно конкретно тебе? Не путай. Игнатов собирается уничтожить 9/10 населения. Я же хочу заставить их жить по правилам, пусть и по моим правилам. Но ведь Игнатов прав? совершенно неожиданно для Артёма произнесла Лиза. Вначале во мне говорили эмоции, но чем больше я думаю в эту сторону, тем сильнее соглашаюсь с тем, что популяцию людей нужно регулировать. Нас слишком много. Нужно быть глупцом, чтобы не видеть проблем перенаселения, загрязнения. Это делают не Игнатов и его приближённые, это делают простые люди, дорвавшиеся до власти или просто не думающие о последствиях. Ой, что будет, если я вылью эту бочку яда химикатов в озеро? Земля большая, а бочка маленькая, проблем не будет, и так думают все. Поэтому я и хочу заставить их думать иначе. Веть ответственность за собственные поступки это долго, муторно, но оно того стоит. А кормить ты их чем будешь, если в мире станет много людей, то возникнет проблема с ресурсами. Да тем же, чем кормят здесь. Закнутое цикл производства и переработки органики. Закроем заводы, уберём загрязнения, перейдём на альтернативную энергию, тот же энергон. Вариантов, куда повернуть планету, не прибегая к тотальному геноциду много, нужно только включить голову. Я рада, что ты вернулся. Если бы Лиза могла показывать эмоции, её лицо растянулось бы в искренней улыбке. Она боялась, что Артём изменился, что истинные цели его проекта скрыты, но за то время, что она жила вместе с Кучаевым, Лиза научилась понимать своего мужчину. Любимый не лгал, он действительно верил в то, что собирался сделать, и это означало только одно: ему нужно помочь. Следующие 3 дня заставили попотеть всё научное сообщество тюрьмы Лиза развернулась на полную катушку. Работали все, даже наёмники, дожидавшиеся встречи с Игнатовым. Рылись ямы, создавались все строятельства, с снежных ярусов переносилось оборудование. Подземный этаж, где находился спуск в горизонт энергона, находился вне периметра лаборатории. Оставлять Игнатова хоть что-то Лиза не собиралась. После того, как наёмники удалили блокираторы, наладилась связь с внешним миром. Артём пообщался с Коршуновыми и выяснил, что Текшен чувствует себя прекрасно, а присланные соколами программисты творят настоящие чудеса, подготавливая мир изменённых к новым участникам. Лиза попыталась перенести своё сознание за пределы тюрьмы, но только обломала виртуальные зубки. Несмотря на достаточно дорогое оборудование и его ресурсов оказалось недостаточно, чтобы принять в себя чужой разум. Перенос же управляющего контура мира изменённых на серверы лаборатории никто не рассматривал. До тех пор, пока тюрьмой заведует Игнатов, делать этого не стоило. Наконец-то этот день настал. Экономический форум завершился. Леза проверяла выполнение задания, указывая учёным на некоторые несоответствия результата начальным требованиям, когда одна из её сущностей принялась истерично вопить о внешнем взломе. Подавив паникёра, девушка спокойно произнесла: "Артём, у нас запрос на связь. Нет, не запрос. Канал откроется через 3, 2, 1. Есть контакт. Приветствую, хозяин. Последняя фраза была произнесена неприятным металлическим голосом. В общем зале первого корпуса возникла трехмерная проекция Игнатова, и система сразу начала генерировать задания, заставляя весь персонал блока явиться навстречу со своим благодетелем. Ли за этому не препятствовало, внимательно отслеживая поступающие логи. Уровень доступа у владельца тюрьмы был запредельный. Девушке всё никак не удавалось понять, каким образом его ограничить без разрушения канала связи. Если бы она заранее не обеспокоилась вопросом корректировки отчётов, то Игнатов уже сейчас бы знал о том, что в его вотчине творится что-то экстраординарное. Едва образ Игнатова появился в тюрьме, ему сразу вывалился сводный отчёт о текущем состоянии. Удостоверившись, что большая часть учёных прибежала на встречу, хозяин с нескрываемым самодовольством и самолюбованием произнёс: Привести ко мне арестанта. Настало время напомнить рабам их место.